Глава двенадцатая Отель Ридс Карлтон располагался на самой окраине французского квартала рядом с Канал-Стрит. Его внешний вид представлял собой красивую комбинацию современной архитектуры и южного влияния в старинном стиле с белой штукатуркой и высоченными горгульями, украшающими здание. Пока мы регистрировались, я заметила, что персонал вежлив на грани раболепия, отчего мне захотелось попросить их расслабиться. Но всё же я не настолько груба, чтобы сказать это вслух. Единственный раз мою задницу так целовали, когда я была в гостях у Влада, хотя за здешним менеджментом вроде не значилась репутация выражения неудовольствия персоналом сажением на деревянные колы. По крайней мере, я об этом не слышала. Я поняла причину чрезмерной обходительности служащих. Если бы одетая в меха женщина рядом со мной подняла свой нос хоть немного выше, Высотной болезни ей не избежать. Но на самом деле, кто носит длинную шубу летом? У мужчины с нею, её мужа, как я поняла по их похожим кольцам, похоже, тоже в заднице нашла пристанище палка. Женщина окинула меня холодным взглядом, изучая мои растрёпанные волосы и несколько неопрятный внешний вид с презрением, которое вернуло меня назад в те дни, когда я была провинциальным изгоем. «Эй!» hey, Для проехавшей прямо из Чикаго до Нового Орлеана на мотоцикле я выглядела чертовски хорошо. Ни одной букашки в зубах. Она тихо фыркнула и отвернулась, чтобы прошептать своему мужу, причём достаточно громко, что даже без сверхъестественного слуха я всё услышала бы. клиентура здесь, кажется, всё больше деградирует. У меня аж зубы заскрежетали. Но я напомнила себе, что гипнозом заставить её поверить, что задница её разорослась на пять размеров, «Зрелым решением не назовёшь». В следующий момент двери лифта открылись, к счастью, на этаже пары. Когда они выходили, Костя добродушно улыбнулся мужу. Она трахается с водопроводчиком каждый четверг, пока ты в клубе. «Ты на самом деле думаешь, что ваш туалет ломался четыре раза за прошедший месяц?» У женщины вырвался потрясённый вздох, а лицо её мужа покрылось пятнами. «Ты сказала мне, что он прокладывал трубу Люсинда!» Костя проворчал. Твоя правда, дружище!» Двери закрылись как раз в тот момент, когда женщина принялась лепетать возмущённые, но всё же неубедительные отрицания. «У меня челюсть распахнулась от всей этой перепалки!» «Костя!» — наконец смогла воскликнуть я. «Отплатил свинье за то, что она о тебе думала. Да и он мне лучше!» Был его совсем не раскаивающийся ответ. Теперь им будет чем ещё заняться на досуге, кроме разглядывания людей свысока. Часть меня была напугана тем, что он сделал, в то время как другая, менее доброжелательная часть бесстыдно усмехалась. Боже, ну и лицо у нее было. На её прежде надменном выражении большими буквами было написано Спалилась. «Не похоже, что я разбил бедное невинное сердечко того типа?» — продолжил Костя. Он трахает свою адвокатшу. Парочка идеально друг другу подходит. «Это лишь укрепляет моё нежелание владеть телепатией», — сказала я, покачав головой. Мне совсем не хочется выуживать подобные мысли из людских голов. Двери лифта открылись снова, на сей раз на нашем этаже. Костя легонько касался моей спины, пока мы шли к нашей комнате. Когда я оказалась внутри, моя челюсть снова чуть не сравнялась с полом. Это был не гостиничный номер. Он был размером дом. Я медленно оглядывала великолепные деревянные полы, восточные коврики, изящную старинную фурнитуру, столовую с хрустальной люстрой, богато обставленную общую комнату с позолоченным камином, стеклянные двери от пола до потолка, открывающие вид на Миссисипи и открытый внутренний дворик. А я еще даже не добралась до спальни. В прошлый раз, когда мы приезжали в Новый Орлеан, мы останавливались в доме Кости в квартале. Но сейчас мы знали, что это будет первым местом, где нас станут искать, поэтому зарегистрировались в отеле, который казался нам более безопасным. Хотя намного более дорогим, судя по всей этой обстановке. Мы выиграли в лотерею, а ты забыл мне сказать?» Он усмехнулся мне, сбрасывая жакет на ближайший стол. «Знаешь одно из главных преимуществ сотрудничества с вампиром, регулярно получающим видение будущего?» «Два слова, милая». «Инвестиционное консультирование». Я рассмеялась, одновременно скидывая свой кожаный плащ. «Теперь у меня есть ещё одна причина надеяться, что видения Минчероса возвращаются в своей полной силе». Несмотря на это, он медленно подошёл и откинул волосы с моего лица. «У нас есть время, чтобы только принять душ и переодеться, поэтому с комфортом придётся подождать. Мы уходим». Я нахмурила брови. «Я думала, мы не увидим Мари до завтрашней ночи» как и есть. Костя оставил легчеще из поцелуев на моих губах. Сегодня вечером у нас другие планы. Я смотрела на реку, ревущую в нескольких ярусах подо мной, задаваясь вопросом, было ли это своего рода шуткой. Мост, на котором я стояла, он находился на стадии строительства, и поэтому был пуст от жителей пригорода. Слегка раскачивался от легкого ветра, а, возможно, и от того, что я сжимала ближайшую к себе балку слишком сильно. «Повтори!» — крикнула я вниз Кости. Он стоял теперь у основания моста, прилетев туда после того, как высадил меня на нависающей балке, дав лишь одно единственное слово объяснения, которое я, должно быть, не так расслышала. «Прыгай!» — повторил он. «Нет, похоже, расслышала я правильно». Я снова взглянула на бурлящие воды Миссисипи. «Если это твой способ сказать, что хочешь подать на развод...» «Ты не можешь утонуть, даже если попытаешься», — возразил он, явно развлекаясь всем этим. «Ты почти год не испытываешь необходимости дышать. Теперь оставь свои колебания и прыгай. Это лучший способ научить тебя летать». «Больше похоже на хороший способ научить меня с криками падать». Но он схватил две опорные металлические балки подо мной и встряхнул их. Последующая вибрация была настолько сильна, что я завизжала и ещё сильнее вцепилась в пруд рядом с собой, пока тот не заскрипел чёрт его побери. Он знал, что я не люблю высоту». «Упыри летать не могут, что даёт способным на это вампирам большое преимущество перед ними», — крикнул он. «Я хочу, чтобы ты научилась летать, прежде чем мы встретимся с Мари, завтрашней ночью, на случай, если нам придётся поспешно сматываться. Ты летал уже дважды, что означает, способность у тебя есть. Тебе нужно только отточить мастерство». «Я не летала, а просто очень высоко прыгнула», — исправила его я, всё ещё цепляясь за драгоценную жизнь после смерти. «Я даже не знаю, как сделала это. Твои инстинкты возобладали под гнётом необходимости. Падение с этой высоты должно заставить тебя испытать такое же принуждение, и инстинкты снова возьмут вверх», — ответил он спокойнее, чем было необходимо. «Давай, котёнок, прыгай, или я сброшу тебя». «Скинешь меня с этого моста, Кости, и в будущем тебя ожидает долгое-долгое воздержание». Его губы изогнулись, говоря мне, что он не волновался по этому поводу. «Это лишь значит, что мне придётся усерднее поработать над тем, чтобы ты передумала. А ты знаешь, как я люблю это делать. Теперь хватит медлить. Если ты не спрыгнешь, через пять минут я тебя сброшу». Я медленно разжала свою смертельную ухватку. Он точно сделает, как сказал. И зная Кости, я могла с уверенностью сказать, что он уже начал обратный отсчёт. В то время как здравый смысл говорил, что он прав в причинах необходимости для меня научиться летать, да и в том, что прыжок не убьёт меня, даже если я шлёпнусь о поверхность Миссисипи животом, я всё ещё продолжала проклинать его, медленно отодвигаясь от балки. «Пудлый, манипулирующий, безжалостный кровопийца!» До меня долетел смешок. «Уже подушечные разговоры?» каким темпом ты жестко отымеешь меня ещё прежде, чем мы вернёмся в нашу комнату. — Ну, надеюсь, в своём жёстком самоудовлетворении сегодняшней ночью ты превзойдёшь священника, — прошипела я, и его смех лишь усилился. — Милая, я впечатлён. У кого ты научилась таким непристойностям? Я стояла на расстоянии нескольких шагов от балки, за которую когда-то держалась. Теперь поблизости не было ничего, за что можно было бы ухватиться, и только лишь один мой баланс удерживал меня от падения в тёмные воды. Чёрт побери, тут действительно высоко. У Нигера. Он помогал Денису совершенствоваться в английском сленге. Ах, ну, конечно. Осталось всего три минуты, котёнок. Я посмотрела на огни города, мерцающие по другую сторону моста, пытаясь успокоить нервы. Даже в темноте я ясно видела здания, отбрасывающие тени на воду. Время от времени мне на глаза попадались призрачные формы, духи, легко проникающие и вылетающие из строений, направляясь по своим призрачным делам. Новый Орлеан действительно был одним из самых населённых призраками мест в мире. Такого количества духов я никогда нигде не видела. Чёрт, ведь здесь мы и нашли Фабиана. «Последняя минута, милая». «Медлить больше некогда», — непреклонно сказал Кости. «Ублюдок». Я расправила плечи, сделала глубокий вдох для храбрости, а затем прыгнула с выступа моста, как с трамплина для прыжков. Тут же заслезились глаза от потока воздуха, ударившего в лицо. Несмотря на то, что я знала, что это меня не убьёт, волна паники накрыла меня, когда ничего не произошло, а я продолжала быстро падать к реке. Почти обезумев, я начала молотить руками, будто ожидая, что на них вырастут перья и крылья унесут меня вверх. Эта стратегия не сработала. Но я не летела. Я падала, как брошенный кирпич. Боже, в любой момент я ударюсь о воду. Всё моё тело сжалось в ожидании удара, когда я почувствовала свист, а затем расстояние между мной и рекой резко начало расти. На долю секунды я подумала, что Костя поймал меня, решив в последний момент не позволить мне врезаться в воду. Но также быстро я осознала, что не чувствую крепкое объятие его рук. Нет, я не чувствовала ничего, кроме странного ощущения воздуха, омывающего меня так, будто волшебным образом появившиеся реактивные самолёты толкали меня вверх. Брошенный вниз взгляд доказал, что теперь я была на высоте в десятки футов над землёй, с каждой секундой продвигаясь вверх, И ничто, кроме пульсирующих потоков воздуха, не поддерживает меня. Дикая усмешка появилась на моём лице. Срань, Господня, я сделала это! Я на самом деле летела! Паника сразу же сменилась восторгом. Я летела, и это было самое невероятное чувство. Намного-намного выше любых моих мечтаний о том, что я смогу взлететь без объяснений и практики и воздух тоже казался другим, как будто имел форму, которую я могла изменить, которой могла управлять. Больше не пустое пространство, а холст возможностей и возбуждения. Я только начала оглядываться, пытаясь найти кости, когда так же внезапно, как и поднялась, начала падать. Мои руки принялись снова совершать те же безумные взмахи, но на сей раз ничего не произошло. Унылое смирение наполнило меня, пока я смотрела, как сокращается расстояние между мной и рекой. Хорошо, что Костя взял мой кожаный плащ. Было моей последней мыслью, прежде чем я с огромным всплеском шлёпнулась в реку. Толчок прошёлся через всё моё тело, подобно удару с разворота. Из-за него я погрузилась на несколько футов, набрав полный рот воды, случайно вдохнув из-за силы толчка. Лицо Кости было первым, что я увидела, когда всплыла во второй раз. Он парил в нескольких футах надо мной, подобно прекрасному видению, с усмешкой уставившись на меня. «Я же говорил, что прыжок с моста всколыхнет твои инстинкты достаточно, чтобы ты смогла полетать». Я бросил указующий взгляд на далеко неприятно пахнущую реку, в которой барахталась. «Да, но я, однако, в воде, поэтому всё не работает так, как ты думал». Его усмешка лишь расширилась. А «Я не говорил, что не потребуется практика, чтобы научиться не падать». Я сделала выпад, решив затянуть его в воду вместе с собой, но он аккуратно увернулся, усмехаясь. Затем он вытащил меня из реки за плечи. Одно мастерское скольжение по воздуху — позёр. И я вернулась на вершину моста, заливая водой стекающей с промокшей одежды металлический выступ. «Хорошо, ещё раз», — заявил Костя. Я мельком взглянула на реку, а потом снова на него, замечая, что он отошел достаточно далеко, чтобы избежать любых попыток с моей стороны снова схватить его. Прежде чем мы закончим сегодня, пообещала я ему про себя, ты побываешь в воде вместе со мной. Необходимость могла заставить его настаивать на этой экстремальной форме урока левитации, но его ухмылка ясно говорила, что Костя получил удовольствие, наблюдая за тем, как я шлёпаюсь в реку в диких попытках отыскать свои вампирские крылья. Я и забыла, как ты любил усложнять мне обучение. Использовать каждый удар по больному месту, нечестные атаки, весь так? Его усмешка стала ещё более озорной, подтверждая мою догадку. Теперь, когда один раз ты уже прыгнула, будь жёстче в попытках заставить себя взлететь. Может, на сей раз мне тебя скинуть, чтобы поднять адреналинчику? Даже не думай предупредила я. Он выгнул бровь. Это вызов, котёнок. Каким-то образом он оказался уже по другую сторону от меня, перемещаясь с быстротой молнии, что не оставляло мне ни малейшего шанса защититься. И я почувствовала секундный сильный захват, толчок, а затем я уже падала к реке, посылая проклятия, уносимые ветром, и быстро приближаясь к воде. «Чёрт возьми! Ты за это ответишь! Вот доберусь я до тебя!» «Глупые разговоры, милая!» — услышала я его ответ. Затем я грохнулась в реку, прервав своё разъярённое буйство. Я всплыла снова, отплёвываясь, и увидела кости, который парил надо мной, на сей раз даже не потрудившись сдерживать смех. «Ты похожа на мокрую крысу. Может, в следующий раз попробуешь меньше трепыхаться и сильнее сконцентрироваться?» «Ты за это заплатишь!» — поклялась я, бросаясь на него. «Хочешь вместе так догони и получи её», — насмехался он, паря за пределами моей досягаемости, пока я продолжала плыть за ним. Я сузила глаза. «В игрушки захотел поиграть, да? Ладно. Может, я и забыла, что он любит быть жёстким издевателем в тренировках. Но, очевидно, он совсем запамятовал, что я быстро учусь. Ты летала уже дважды, что означает, способность у тебя есть». «Тебе нужно только отточить мастерство», — сказал он совсем недавно. «О, я отточу. Прямо сейчас». Я направила все свои планы мести на то, чтобы представить, как воздух вокруг меня становится лестницей, по которой я смогу подняться, если получится сделать ее твердой в своем воображении. Костя продолжал летать надо мной маленькими кругами, выспрашивая меня, как мне нравится моя вечерняя ванна, И раздумывая вслух над тем, что это должно быть неправда, что кошки не любят воду, я игнорировала его остроты, продолжая представлять воздух как нечто податливое. Энергия начала тесниться к моей коже, возрастая до тех пор, пока не загудела с той же устойчивостью, с которой когда-то во мне пульсировало сердце. Вспомнила, каким чувствовался воздух. Это не пустое пространство. Это то, что можно сформировать и построить, продвигая себя сквозь него, если сконцентрироваться достаточно сильно. Когда я почувствовала, что воздух надо мной пульсирует в унисон с энергией в моём теле, я выпрыгнула прямо из воды. Костя как раз совершал очередной круг возле меня, и я рванула за ним, несмотря на то, что он в последнюю секунду отклонился назад. То чувство ликования вернулось, Подобно адреналину, разбегаясь по венам, когда я почувствовала, как воздух покоряется моей воле, давая мне необходимый импульс и поддержку поймать кости в воздушном перехвате, который развернул нас обоих. А затем я с победным хихиканьем схватила его ещё сильнее и потянула нас обоих прямиком в реку. Его ответный смех был последним, что я услышала, прежде чем над нами сомкнулась вода.